«Видишь ли, в чем дело, Хексом, ты готовишься вступить на наше поприще. Пройдет положенный срок, ты выдержишь экзамены и тоже будешь учителем. И тогда...» «И тогда, сэр?» «Тогда тебе, может быть, придется оставить ее». А разве это будет хорошо, если я оставлю свою сестру, мистер Хедстон? Я ничего такого не советую, потому что не могу судить о твоих обстоятельствах. Представляю решать тебе самому. Только прошу тебя подумать об этом как следует и все взвесить. Помни, что твои дела в школе идут очень хорошо. Ведь это она послала меня учиться. Сознавая, насколько это необходимо И решившись даже на разлуку с братом Да, верно Хорошо, мистер Хедстон Пойдемте Я познакомлю вас с моей сестрой Хотя она еще не устроилась Пойдемте Мы застанем ее врасплох Но все равно судите о ней сами А ты не считаешь нужным предупредить ее? Мою Лизе не надо предупреждать, мистер Хедстон. Какая она есть, такая и есть. Притворяться ей незачем. В моей Лизе нет ни капли притворства. Уверенность в сестре пристала ему больше, чем колебания, которым он поддался дважды. В этой братской преданности сказывалось доброе начало натуры мальчика, тогда как злое толкало его на эгоизм. И пока что доброе начало брало в нем верх. Ну что ж, вечер у меня сегодня свободный. Хорошо, пойдем. Благодарю вас, мистер Хедстон. Пойдемте хоть сейчас. Но даже среди школьных зданий, школьных учителей и школьников, созданных по одному шаблону, согласно Библии наших дней, суть которой – единообразие, нет-нет, да и давало себе знать шаблон более древний. Тот, что к добру ли, к худу ли, вершит судьбы многих людей. Он давал о себе знать в лице учительницы мисс Питчер, которая поливала цветы в насквозь пропыленном маленьком садике, примыкавшем к ее скромной школьной квартирке с маленькими оконцами, похожими на игольное ушко, и маленькой дверью, похожей на переплет букваря. В то время как мистер Брэдли Хэдстон шагал рядом со своим учеником. Какая же она была миниатюрная, аккуратная, чистенькая, методичная и пухленькая эта миссис Питчер с румянными, словно вишни, щечками и певучим голоском. Подушечка для иголок, рабочая шкатулка, нравоучительная книжка, мешочек с рукоделием, таблица умножения, таблица мер и весов и маленькая женщина. Всё одно к одному. Она умела писать сочинения на любые темы. размером ровно в грифельную доску, которые начинались в левом верхнем углу доски и кончались в правом нижнем. И сочинения ее всегда строго соответствовали установленным на этот счет правилам. Если бы мистер Брэдли Хэдстон адресовался к ней с письменным предложением руки и сердца, она, вероятно, ответила бы ему коротеньким, безупречным сочинением на эту тему, размером ровно в грифельную доску, и ответила бы, безусловно, «да». потому что она любила его. Приличная волосяная цепочка, которая обвивала шею мистера Хетсона и охраняла его приличные часы, была для нее предметом зависти. Миссис Питчер сама обвелась бы вокруг шеи мистера Хедсона и сама бы с радостью его охраняла. Его, бессердечного, потому что он не любил мисс Питчер. Снискавшая благосклонность мисс Питчер ученица которая сейчас стояла на готове с кувшином воды для пополнения лейки, помогала ей по хозяйству, весьма несложному, и, угадывая состояние чувств мисс Питчер, считала своей обязанностью быть влюбленной в Чарли Хексома. Поэтому между двух грядок махровых левкоев и желтофиолей биение двух сердец участилось, когда учитель и мальчик остановились у маленькой калитки.